Глава 17 Из твоих логов я получил недостающий кусок мозаики, начал выполнение своей части уговора Волмар и удобно устроился в своем кресле. Бывший мэр Джонатан Тромбли оставил хитрую системную заплатку на границах региона, чтобы не прозевать прибытие в бранд своего сына или тех, кто с ним контактировал. Берт навещал его очень редко, и почти всегда Джонатан даже не успевал понять, что сын приехал. Так глубоко был погружен в свои исследования и заботы главы региона. Заплатка провоцировала систему на выдачу квеста встречи с мэром. А общаться он любил, и его настройки ограничений на встречу были весьма лояльны. Стиглер поморщился и продолжил. «Очень лояльны. Только вот теперь мэр – я». Настройки ограничений навстречу ужесточены, но хитроумная заплатка тромблей старшего осталась. Не имея возможности записать тебя напрямую, программа заметила тысячу приглашений, что секунду назад выдали игрокам за достижения в числе первых 1 и 2, и мимикрировала с одной лишь целью – выдать тебе приглашение. И система ей поддалась, сгенерировав третий грейд. У Берта есть отец? Вот что он имел в виду под семейкой. Мне хотелось о многом спросить. Как долго этот мир живет своей жизнью? Понимает ли он, что они внутри игры? Чем они представляют систему? Богом? Знают ли они, откуда беремся мы, игроки? Но это не критичное знание. Пользы прямо сейчас они не принесут, а за каждый ответ Волмар точно возьмет что-то взамен, если вообще ответит. Нужно выбрать один важный точечный вопрос, ответ на который будет полезнее. А то будет так. У Берта есть отец? Да, его зовут Джонатан. Лимит вопросов исчерпан. До свидания. Немного поразмыслив и расставив приоритет, я спросил. Как он смог повлиять на систему? Стиглер окинул меня безразличным взглядом, явно раздумывая, отвечать или нет. В уговоре этого не было, и он четко знал, что отвечать не обязан. Я решил его подтолкнуть. «Иначе мне непонятно, что вы увидели в логах», — соврал я. Больше привязки к его обещанию. Вообще он мог сухо процитировать расширенную версию лога, что увидел. Но раз уж сам начал рассказывать историю, пусть говорит так, чтобы я понял». «В Инмо нельзя задавать столько вопросов. Ты в курсе?» Сочувствуя всем меченым, кого угораздит встретить тебя на своем пути», осуждающий, покачивая головой, проговорил мэр. «Это он еще про казнь не знает». И вместо ответа на мой вопрос Волмар протянул свою тощую руку и впился в меня холодным взглядом. «Ясно. Выполнил ровно половину уговора и требует того же». «Разумно». «Закрой он квест, меня бы здесь ничего не держало, ему пришлось бы применять силу». А интуиция подсказывала, что сила у него есть, и ссориться с мэром не нужно. Я встал с дивана и бережно поместил револьвер в руку чиновника. Системное ограничение не может быть передано, не позволит Волмару присвоить оружие себе. Даже без запросов навигатору я был в этом твердо уверен но все равно чувствовал себя неуютно. Легендарного уровня револьвер Стиглер изучал не больше пары минут. Крутил его с задумчивым лицом и снова что-то бормотал. У меченых тоже есть подобие навигатора. И, наконец, удовлетворенно хмыкнул и положил оружие на стол, двинув в мою сторону. Мое чувство собственника немного утихло когда мой трофей оказался на расстоянии вытянутой руки. С самого детства не любил делиться. Когда моя вещь оказывалась в руках чужих людей, мне становилось дико неуютно, и тут же хотелось вернуть ее назад. Будь то новенький телефон, ноутбук или безделушка. Собственно, с возрастом ничего не поменялось. «Что вам это дало?» – спросил я мэра, который глубоко ушел в раздумья и, похоже, вообще забыл, что я еще здесь. Чиновник обдал меня тем же безразличным холодным взглядом, но на этот раз за ним последовал ответ. «Никогда не видел воочию легендарного предмета. К тому же, как глава региона, на встречах я обязан не только оценить потенциал твоей пользы, но и потенциал твоей угрозы. «И еще один личный момент. Я должен был убедиться, что Берт не винит тебя в своей смерти. Ведь он мой лучший друг!» Последнюю часть фразы Волмар произнес настолько угрожающе, что у меня холодок пробежал по спине. «Страх, как снежный ком, нарастал во мне с каждым внутренним вопросом. Он может с ним говорить? Он узнал, что Берта убил я?» Что он будет делать с этим? Мстить? Я... Я отчаянно пытался что-то сказать, но не мог. Вся уверенность в своих силах и действиях улетучилась, а мэр это прекрасно видел и даже наслаждался моим жалким видом. Не винит. Не напрягайся, Спринтер. Берт подтвердил твое право владения, и я уважаю его решение. Но вот Джонатану Тромбли... «Сам расскажешь, откуда у тебя именной револьвер, который он лично сделал своему сыну». «И если он вдруг станет тебя слушать, ему и задашь свой вопрос о том, какие у него отношения с системой». После этих слов Стиглер едва уловимо провел рукой по видимому только ему интерфейсу и изменился в лице. Доброжелательная и располагающая улыбка – Ярко контрастировала с холодным, безжизненным взглядом мертвой рыбы, которым он одаривал меня до этого. Атмосфера в кабинете изменилась. Только сейчас я осознал, что до этого мы сидели в абсолютной тишине. В помещение не проникал ни единый звук с улицы или из других частей здания. Кажется, мы даже двигались беззвучно, и я уже был не уверен, что наш разговор вообще проходил вслух. Внимание! Квест «Знакомство с мэром-1» обновлен. Мэр готов с вами поговорить. Системное уведомление о начале квеста. Ясно. Полок тишины сброшен. Волмар впустил к нам в гости систему и начал играть роль гостеприимного мэра, что принимает уважаемого гостя города. Добро пожаловать в бранд Спринтер! В отличие от ролла, у нас в регионе нет заводов, свалок, добывающих предприятий. Вместо них бранд усеян научными центрами, лабораториями и университетами. В регионе превалируют длинные цепочки квестов, рассчитанные на раскрытие потенциала игрока и обретение им класса и специализации. Поэтому важно получить стартовую точку отчета. «Можешь считать эту беседу кратким уроком профориентации», – деловито проговорил мэр, который теперь больше походил на профессора на лекции. «Единственная цель беседы – указать мне, что делать дальше?» – не совсем понял я, все еще пытаясь отойти от резкого изменения вектора встречи. «Еще рассказать о регионе и ответить на один вопрос». И не указать, что делать, а лишь посоветовать с учетом характеристик предыдущего опыта, снаряжения, психотипа и прочих данных. Слушать, совет или нет, решать тебе. И какой совет? Укоризненно задал я вопрос, забрал со стола свой револьвер в инвентарь и подошел к мэру ближе. Каким он резко стал любезным и отзывчивым, а еще недавно угрожал и говорил, что не справочник. Теперь же отвечал так, что прямо от зубов отскакивало. «Обратись за наставничеством к бывшему мэру региона Джонатану Тромбли», резко ответил Волмар, сохраняя хладнокровие. «Внимание, квест «Знакомство с мэром-1» выполнен. Награда – доступ к квесту «Знакомство с Тромбли». Репутация с городом улучшена». «Хорошо», – легко согласился я. Как только я узнал, что Тромбли-старший – создатель именного револьвера, я сразу решил, что надо к нему заглянуть. А тут Стиглер сам покажет мне путь. Останется только продумать беседу и подготовиться к худшему исходу, если отец поймет, что именно я убил его сына, и решит отомстить. С другой стороны, я начинал уяснять, что личные желания тут подавляются силой системы, а по ней, как игрок, я бессмертен. Что мне такого страшного сможет сделать Тромбли старший Так же, как мэр, я не могу проигнорировать твою способность расправляться с преступниками региона и предлагаю должность охотника за головами, торжественно объявил мэр и протянул планшет для подтверждения согласия. Внимание! Вам доступна временная должность в регионе Брандт. Охотник за головами. Возможности. Модификатор урона по официальным преступникам региона Бранд плюс 100%. Доступ к известным стражам порядка данным преступников в режиме реального времени. Эксклюзивные контракты на устранение целей. Улучшение отношений с городом. То есть я смогу бегать по городу? Сугубо о профессиональных целях, конечно. Задал я вопрос, который Стиглер мог посчитать тупым, но для меня это важно. Если я правильно понимаю, это легализация использования моей максимальной скорости везде. Без косых взглядов стражей и нелепых требований соблюдать установленные порядки в перемещениях». «Да, конечно», – немного смутившись, подтвердил мэр. «Сочту за честь», – проговорил я, внутренне радуясь небольшой плюшке. «Удачного путешествия, Спринтер!» – напутственно сказал Волмар и щелчком пальцев открыл двери кабинета. «Спасибо. А вопрос?» – вдруг вспомнил я. Из слов мэра следовало, что он еще и на вопросы мои должен ответить. Но хитрый чиновник так сократил нашу встречу, что, очевидно, спешил от меня поскорее избавиться. «Задавай», – нехотя разрешил мэр. «Как поднять интеллект?» Задал я самый важный из тех, что у меня были. А вдруг ответит. «Не обладаю информацией», – холодно сказал Волмар. «Есть ли в регионе персонаж с именем Мануил, второй по важности в моем списке?» Ладно, про интеллект он мог умолчать, но ведь мэр, который, судя по его рассказу, прожил тут всю жизнь, должен знать жителей своего региона. Не всех, но Мануил и не должен быть простым горожанином. «Не обладаю информацией. Если все твои вопросы такие, нам лучше завершить беседу. У меня много дел», — жестко проговорил Стиглер и начал разворачиваться. «Как ты примешь оставшихся 9999 игроков? Совет ведь нужно дать быстро. Какой смысл в нем через 75 дней, например?» Спросил я под конец встречи, перейдя на «ты». «Слишком много уважения двуличному лицемеру». «Ну уж на этот вопрос он должен знать ответ». «Раз больше не хочет помогать, так может хоть утолит мое любопытство?» «Не переживай, ты помог мне найти решение проблемы. Справлюсь за двое суток», — самодовольно выдал начальник, и дверь захлопнулась перед моим носом. Выход из здания я нашел сам. Я ничуть не удивился местоположению моего следующего важного квестгивера. Джонатан Тромбли проживал в загородном доме на западе от мегаполиса. Опять привет, западный регион, и прощай город. Была высокая вероятность того, что бывший мэр даже не захочет со мной говорить, если я припрусь к нему, будучи ниже 15 уровня. Поэтому глобальных изменений в планах на вечер не произошло. Квест мэра закрылся, но это не принесло мне ни опыта, ни денег. А значит, проблема поднятия 15 уровня оставалась открытой. Преодолевая легкое ощущение дежавю, я помчался в сторону дайвера на западной окраине. Уже по пути я оценивал пару Е-квестов на мой уровень, что успели сгенерироваться, пока я был в заточении с Волмаром. Ничего интересного. Их опыта едва хватит, чтобы добить недостающие пару процентов до повышения уровня. Ночью предстоял жесткий фарм, ведь я поставил себе твердую цель попасть навстречу Стромбле-старшим именно завтра. Когда я проснулся, солнце уже было в зените. Спать в инмо уже вошло у меня в привычку. Вчера вечером я добрался до таверны, успев выполнить три мелких квеста и поднять четырнадцатый уровень. Время поджимало, и я опять немного опоздал на плановый выход в реальный мир. Перекусил стандартным пайком, буднично принял душ, лекарства и впустил в квартиру медсестру, что ожидала меня под дверью уже полчаса. Мужественно вытерпев все ее издевательства над моим покалеченным телом, Я вернулся в погружение и ощущал себя помолодевшим. Все-таки важно поддерживать реальное тело в работоспособном состоянии, а я, наоборот, лишь уменьшал активность с каждым днем. Сделал себе заметку сходить на следующей неделе к Устинову на прием и проконсультироваться насчет дополнительных нагрузок. Сутками лежать в кровати не дело, вопрос времени, когда это начнет вызывать последствия. Возгордившись собой, будто все задуманное уже выполнил, я бодро поднялся с кровати. Ночной фарм закончился весьма удачно. Уровни местных преступников были от 16 и выше, что вместе с бонусом к опыту от статуса уважаемого гостя позволило поднять целый уровень за каких-то 6 часов. И я с чувством выполненного долга ночью вернулся в дайвер снял номер на неделю и проспал там до обеда. Сам номер я решил использовать как базу и скинул там весь накопленный хлам, что не успел продать. По старой игровой привычке я набивал инвентарь всем подряд, без раздумий. От души потянувшись, я собрался и побежал на запад в сторону жилища Джонатана Тромбли. 30 минут пути на максимально доступной скорости, и я оказался у места назначения. Только вот это вовсе не миленький загородный домик бывшего мэра, который ушел на пенсию. Жилищем оказался огромный, огороженный непроходимым забором сад из десятков видов деревьев и цветов. Что именно располагалось в глубине периметра, отсюда видно не было, но квестовый маркер вел вглубь. Вход на центральную аллею сада преграждала тонкая резная арка, у которой красовались зловещие четырехметровые статуи древних воинов. Пространство у входа слегка вибрировало и переливалось мягким голубым цветом, слегка искажая пространство и затрудняя видимость. Входить, сломя голову, я опасался. Вчера, выполняя квесты, я успел много узнать о прошлом Джонатана Тромбли. Предшественник Стиглера был ведущим исследователем уникальных типов личного вооружения и изобрел множество эпических объектов убийства. Уже в молодости исследования Тромбли-старшего обширно финансировались и были крайне востребованы. Он в одиночку многократно усилил обороноспособность ключевых объектов региона – Снизил преступность в сотни раз, далеко продвинулся в изучении механики действия неживых предметов, что произвело целую революцию в научном мире, и занял пост мэра. С рождением сына вектор его исследований сместился в более мирные области. С каждым годом теории Джонатана становились радикальнее, и доказывать их становилось все сложнее и сложнее. Вопреки желанию отца, молодой Берт отказался продолжать его путь. Парень был далек от научной и исследовательской деятельности, но все детство провел под впечатлением от достижений отца и со стремлением сделать мир лучше. Он переехал в регион Ролла и стал строить карьеру стража порядка в надежде однажды вдохнуть новую жизнь в увядающий в коррупции и криминале мегаполис. Подавляющее большинство разработок не покидали Бранд, и всех устраивала ситуация, при которой Ролла впитывал в себя всю грязь и беззаконие измерения, позволяя региону Бранд развиваться дальше, увеличивая социальный и экономический разрыв. Джонатан не стал препятствовать сыну и принял его путь. Но в нем что-то сломалось. С теорией опознания сути нематериальных объектов и оружия Он перешел на попытки познать себя. С этого момента бывший мэр и начал терять хватку. Тромбли-старший был так занят исследованиями и управлением региона, что порой терял связь с реальностью и мог пропадать на несколько дней. Он очень скучал по сыну, но, будучи рожденным вместе с системой, он не мог покинуть регион или связаться с Бертом. Некоторые алгоритмы, заложенные в личность, нельзя было преодолеть. Но именно это он пытался сделать, изменив вектор своих исследований. Надежда была только на то, что сын сам захочет увидеться и приедет, или пошлет весточку, а приезжал он редко. И на этот раз вместо весточки к Джонатану приперся я, и неизвестно, как он на это отреагирует. Зная, что он создатель сотни различных единиц вооружения и полжизни изучал способы уничтожения и убийства, я и шага лишнего ступить боялся. Какие защитные системы он установил в собственном доме? Высоченные деревья закрывали весь обзор, и внутрь периметра я мог пройти только через арку. Глубоко вздохнув, я пять раз перечитал квест, чтобы убедиться – что меня пропустят внутрь периметра, они попытаются убить, и сделал шаг вперед.